Вот об этом я как раз и не советовал бы вам сейчас говорить слишком громко. Чего доброго еще наживете неприятности. — Что вы имеете в виду? — удивленно спросил Казмар, посмотрев на Хубера. — Полковник Кара подозревает вас в убийстве. Он сам мне говорил об этом. Казмер пожал плечами, работник госбезопасности, подозревать его обязанность. Он просто еще не знает о новых материалах следствия, полученных майором Балентом. «Вы уже сами слышали, что сказал вчера майор об Эрихе Фоксе?» «А что я могу поделать, если моя физиономия не нравится полковнику, и он по-прежнему подозревает меня?» Меннель завладел драгоценностями. Фокс шел за Меннелем по следам и, выбрав подходящий момент, прикончил его. Фокс — торговец с произведениями искусства. Все это хорошо известно майору Баленту. У него есть веские доказательства, например, отпечатки пальцев неизвестного на машине и след ботинка, обнаруженный в гараже. Но полковнику Карри это все нипочем. Знаете, какой приказ он отдал своему лейтенанту? Если у Казмера Табри нет алиби, задержать его и отправить в Будапешт. Вот так-то, господин Хубер. А знаете, что я на это ему скажу? Нет, товарищ полковник, вы сначала попробуйте доказать, «Что это именно я убил Меннеля?» Хубер, невозмутимо покуривая, внимательно слушал полные горечи слова Табори-младшего. «А если полковник Карра докажет это?» — спросил он. Казмер удивленно вздернул вверх брови. «Что? Что Меннеля убили вы?» «Вы шутите?» «Нет». Просто я думаю вслух. Не очень логично. Убил Меннеля, забрал драгоценности. Полковник Кара считает, что Виктора убили не с целью ограбления. Думаю, что Шалга убедил его в этом. Потому он и не приемлет версии майора Балента. Какой бы логичной она ему. — Не казалось. Это я знаю от самого господина Шалгу. Казмер недоверчиво смотрел на непроницаемое лицо Хубера. — Кара прав, — продолжал тот. — Кстати, мы оба, и он, и я, знаем, что драгоценности в руки убийцы не попали. Казмер уже с подозрением взглянул на Хубера. Ему вдруг стало жарко, на лбу выступил пот. Значит, полковнику уже известен и убийца? Спросил Казмер. Кара пока еще только догадывается, а я. Я знаю совершенно точно. От кого? От самого Виктора Меннеля. Казмер насмешливо скривил рот. О! Тогда другое дело, с иронией протянул он. Тогда понятно. Наведались к нему в морг и мило побеседовали. Я говорил с ним об этом еще до его смерти, медленно сказал Хубер, не обращая внимания на иронический тон Хазмера. «Да, господин инженер, за полчаса до смерти. Вы знаете, что в машине Меннеля есть рация?» «Знаю. Казмер с интересом разглядывал этого невозмутимо спокойного человека. И о чем же вы с ним говорили?» Меннель передал мне по рации, что готовится к встрече с одним человеком и что боится этой встречи. Я записал наш разговор с Меннелем на пленку, но пленку эту я своему шефу не передал.